Глава 4. Клятва. День начал расходиться. Море шумело мерным прибоем. Биение прибрежной гальки сливалось с криками чаек. Финтон сидел на камнях, держа на коленях свою семейную святыню. Здесь, вдали от дома своих кровных врагов, Макдонау едва ли не на силу пожирал трапезу, припрятанную в карманах во время общих застолий. Несколько кусков покрошенного сыра и ломть серого хлеба. который уже очерствел. Аппетита не было никакого, скорее какое-то зверское неконтролируемое чувство внушало ему жажду жрать, как зверь. Пересиливая себя, он старался глотать пищу, и каждый раз боролся с приступами тошноты. Устав грызть сухарь, рыжий лисбросил эту скверную пищу чайкам, которые тотчас же подлетели, не насытный горластый сворой. Перепалка занялась так же неожиданно быстро и стремительно, как и стихла. Макдонаул пялился на эту кучку перьев, клювов и лап, которые срослись в одно самопожирающее существо. Когда проклятый сухар разломили меж собой самые крупные птицы, берег как будто притих и опустел. Финтон слишком поздно услышал шаги. Он боялся повернуть голову, чтобы встретить гостью в бархатном платье и в накидке из тёмного сукна. По её плечам струились огненные косы, а в руках покоилась корзинка. Прикрытая платком с расшитой каемкой, Галька тихо прошуршала под ногами, после чего гостья села подле своего возлюбленного супруга. Прошу уйди, произнес Финтон, но голос его был до того тих и слаб, что потонул среди его плечаек и шепота моря. Почему ты меня снова прогоняешь? спросил до боли знакомый голос. Дыхание сбивалось, на висках выступил холодный пот. Пожалуйста, прошу, вернись домой, молил Финтон, боясь обернуться. Нам дома невыносимо без тебя. В голосе девушки слышалась светлая печаль. Пожалуйста, давай вместе вернемся домой. Пошли, душа моя, пошли со мной. Как только я исполню клятву, на силу процедил Макдоналл, и его голос едва ли был слышен. И мы снова будем вместе, ты и я и наши дети. Клянись, попросила она. Финтон положил влажную холодную ладонь на меч своих предков, что покоился на его коленях. Клянусь, душа моя, с инфернальным чёрным пламенем в сердце, произнёс Финтон, и море было свидетелем той страшной клятвы. Помешательство уже брежжало в рассветке Макдонала, как вдруг резкий выстрел расстёк воздух. Финтон поднялся на ноги и оглядел берег. Боясь встретиться глазами с супругой, в нескольких шагах огромные валуны сбились в кучу прихотью природы, и между ними было достаточно места для тайника. Спрятав наследство своей семьи, Финтон пересилил страх и холод в своём сердце, оглядел берег. Он был один. Она ушла. С сердца точно упал камень. Горячая кровь вновь хлынула по жилам, обжигая изнутри, и смертельный холод отступил вслед за призрачной тенью. В миле отрыжевали лиса, виднелись силуэты. Отсюда они казались просто пятнами. Нельзя было даже сказать, сколько именно их было. Выстрел не сулил ничего доброго. Какой укромный участок берега. Сам Финтон не спроста избрал эту сторону для уединения. С крепостной стены можно было бы их заметить, лишь находясь на непродолжительном участке. Чутьё подсказало Финтону не медлить. Чудесная погода, господа. провозгласил рыжий лис, обращая на себя взгляды всех присутствующих. "Верно, от того вы и собрались тут на прогулку?" Компания гуляющих представляла собой несколько господ, четверо из которых были одеты в дорогой испанский бархат. Конечно же, основное внимание рыжего лиса было приковано к близнецам Норейс. "Погода и впрям прелестная, Шеймус", улыбнулся Джонни. Легко и приветливо близнец снял шляпу и поклонился. "Видно, правду говорят, что падалищики стягиваются заранее", усмехнулся длина лица господин в бархате, медленно размахивая рапирой в такт речи. "Эй, заморённое отродье. Видно, ты и приберёшься после нашего короткого разговора". "Не могу понять, чего вы от меня хотите?" спросил Финтон, оглядывая собравшихся. "Говорите, ведь тем мы отличаемся от зверья. Но право чутьём мне подсказывает, что убираться вовсе не придётся". Господин в бархате усмехнулся и пару раз смахнул рапирой, как бьет в нетерпении хвост пантеры перед прыжком. Финтон окидывал взглядом всех собравшихся и складывал впечатление, что он не на роком вбежал в зал, где вот-вот за пляшут карлики, раскрашенные потрескавшиеся побелкой и припудренные золотым порошком. Каждый взгляд замер в игривом ожидании, привесело во зрелище, и лишь одни глаза были холодные от ужаса. Это были глаза Рейчел. Она стояла справа от брата, обхватив себя руками. Кулаки сжимали ткань плаща. Губы плотно поджались. Чем дольше Финтон смотрел в её глаза, тем больше роднился с её болью. Их сердца сейчас молили об одном: дуэль надо прервать. Капитан будет в ярости при любом исходе, мастер Норейс, молвил Финтон, заложив руки за спину. Для того окружил себя всяким сбродом, бродягой Джонни, усмехнулся Дуилянд. Что бы тебя уже величали генеральским сынком? Секунданты перекинулись с мешками, волны смеялись вместе с ними. Не вмешивайся, процидюск свой зубы Джони, гордо вскинув голову. Я вмешиваюсь ровно настолько, насколько мне велит долг, с холодной строгостью во взгляде произнёс Шеймус. Мне плевать, в чём ваша ссора, но накануне не могут стоять в вашей жизни, господа, хотя бы потому, что они принадлежат не вам. О короне. Бейтесь до первой крови. Дойланд и переглянулись меж собой, даже несколько отаропев от подобного напора и дерзости неожиданного пришельца. Финтон оставался холоден и невозмутим, сохраняя вид человека, высказывавшего требование само собой разумеющееся, и этому выражению лица было чуждо даже полутень сомнения. От него исходила непоколебимая уверенность, что требование будет выполнено. причём безукоризненно. Он не видел, но чувствовал на себе завораживный взгляд холодных широко раскрытых глаз. Она точно смотрит, затаив дыхание. Джон ухмыльнулся и перевёл взгляд на соперника. "До первой крови?" предложил Норейс. "Так и быть", согласился соперник. Джон яростно оскалился, разум не поспевал за телом. Финтон стрял между илантами. И голой рукой схватился за лезвие рапира господина в черном бархате, сжал мертвой хваткой. Рок от удивления гулко вознесся вместе с плеском волн к глухим стенам. С дороги прошепел Норрис, зверея от негодования. Опусти оружие, Финтон оглянулся через плечо и грозно посмотрел на Джоне. Издеваешься? Прочь! Огрызнулся Джон. Дуэль до первой крови, и вот она пролилась. Макдонау презрительно покосился на ладонь. "Мне этого достаточно", с несходительной кивнул господин в бархате. С высокомерным взглядом он упивался бессильной яростью в глазах оскорблённого бастарда. "Да чёрт тебя дери!" рявкнул Норейс. "Сражайся со мной, ты, кривозубое пиранье!" Шеймус разжал руку, и горячий поток хлынул с новой силой. Липкая кровь импульсивно била снова и снова, стекала на ладонь, протекала сквозь пальцы. Крупные капли падали на острые чёрные камни и затекали меж них в тёмные расщелины. "Держи", приказал Финтон Рейчел. И без этих слов она метнулась, крепко схватила брата за руку и потянула к себе. Рыжий ли столкнул Джонни в грудь, когда тот попытался вырваться. Рейчел оказалась надёжным сообщником, а они вдвоём с Финтоном не оставляли Джонни ни шанса, и вскоре это стало очевидно всем. Что кровь этого полуумного оборванца, что твоя? Мне нет никакой разницы. Дуэлан с чувством исполненного долга поклонился всем присутствующим. С этими словами он бросил платок с кровью на землю, с брезгливостью и отвращением, окинув напоследок всех взглядом, остановившись на Финтене. Усмешка оголила желтоватые зубы с щербинкой. На этом стайка чёрнобархатного воронья удалилась прочь. Грязная брань отчаянным рыком сорвалась с уст Джонни. Донеслась ли она до ушей благородных господ? Ежели и так, то они не подали виду. Выступлённый злости, Джонни подхватил с земли камень и швырнул его в крепостную стену. Осколок пришёлся близ века Финтона. Благо тот успел рефлекторно зажмуриться от резкого звука. Ты не дал мне убить его, сквозь зубы прошипел Джонни. Я не дал тебе убить себя, ответил Шеймус, глядя из-под лобья. Ах ты, сука! Агрызнулся Джони и уже было замахнулся, но Рейчел крепко схватила брата за руку. Финтон же не шалахнулся, лишь прикрыл глаза, готовый к удару. Не тебя я вызывал на бой. Злобно сплюнул Джон, убирая рапиру. Меж нами счетов никаких нет. Нет ли? спросил Макдоналл, зажимая рукой кровоточащую рану на ладони. Перестаньте, вы оба. Вмешалась Рейчел. Надо остановить кровь. С этими словами она взяла Финтона под руку и повела за собой. Брат долго провожал их растерянным взглядом. Рэйджлис к слову был удивлён не меньше. Во взгляде девушки, в её крепком прикосновении и уверенной поступке угадывались намерения, о которых сыну Макдоналов предстояло ещё догадаться. Принесите, чем перевязать, приказала Рейчел у ворот крепости. Потеря крови давала о себе знать. Холодные руки дрожали, кончики пальцев кололо, и вскоре это мерзкое ощущение разошлось по всей руке, как будто тысячи мерзких существ с острыми зубками и иголочками гладили у него, у живого, кости, спрятавшись под кожей, жилами и мясом. Заныли виски, голову сдавили незримые тески, скручивая до тугой боли. Сейчас мучительный приступ лука вы притворялся добрым видением. Финтон чувствовал, как его подругу ведёт вовсе не Рейчел, не эта страшная коллека со шрамом, перечёркивающим белое личико. Нет, с ним рядом шла его любимая жена, с которой их разлучило страшное горе, обрушившееся на Рэтлин. Огонь медно-рыжих кос слепил слабеющие глаза. Безумие подступало, и Финтон не хотел с ним бороться, не хотел отвлекаться от желанного образа. Уже пришли Голос Рейчел разом прорезался сквозь пелену забытья. Всё очарование обрушилось в миг. Финтон ощутил под собой деревянную скамью, которая одиноко вздохнула тоскливым скрипом. Мутным взглядом он посмотрел по сторонам, оглядывая покои близнецов. Чучело орла, казалось, нависает над ложем, готовое вот-вот сорваться за добычей. Одного дыхания жизни хватило бы, чтобы пробудить его. Дверь хлопнула. Рейчел затворила её за служанкой. Дай руку, попросила госпожа Норейс, хотя, положив руку на сердце, требовала. Финтон повиновался и невольно окинул взглядом свою одежду и юбку Рейчел. Кройв чернела длинными тенями, въедаясь в ткань. Отмыть это будет непросто, непроизвольно пробормотал Финтон. Плевать, усмехнулась Рейчел в ответ и плеснула на руку какой-то едкой настойки. Раздался резкий запах можжевельника и спирта. Финтон шикнул, но пересилив себя, не сжимал кулака. Рэйчел уверенно протёрла рану. Новая кровь спешно выступала вновь бледными разводами. Девушка вцепилась зубами в лоскут ткани, разрывая его на ленты. Раздался резкий треск, и в следующее же мгновение рука Финтона была крепко схвачена повязкой. Перевязь оказалась слишком тугой, и Макдонау не смог сдержать короткого стона. Что ты чувствуешь? Лицо Рейчел находилось прямо на уровне глаз Финтона. Нотро заскреблось, чуя подвох. Говори прямо, прикрывая веки, процадил сквозь зубы Финтон. Этого же я прошу от тебя, мой хороший, улыбнулась Рейчел, не выпуская правой руки Макдоналова. Глаза Финтона подозрительно прищурились. Разговоры бесполезны. Мы живём в мире, где кровь решает много больше, нежели слова, произнёс рыжий лис. О да, я видел это. кивнула Ричард, опуская взгляд на руку Финтона и любувно поглаживая её. Попытка вырвать руку провалилась. Госпожа Нора издержала крепко. Именно поэтому ты мне нужен, Шеймус, сказала Ричард, заглядывая прямо в глаза. Нужно будет пролить кровь. Тебя не учили учтивым словам, усмехнулся Финтон. Нельзя вот так брать и прямо вываливать свои мечты, юная мисс хотя бы потому, что я расскажу капитану о том, что вы меня просили совершить смертный грех. Ох, нет, нет. Вы ничего не скажете капитану, мастер Волш. Радостно завылалась Рейчел. Более того, вы не возьмёте с меня денег за это дерьмо. Да ну, удивился Макдональд. Да, ведь речь идёт о генерале Норайсе. Быстро протараторил Рейчел и резко смолкла. Их взгляды встретились, открытые друг другу, они замерли, боясь оступиться. Струна натягивалась до предела, и одному из них предстояло разрезать ее. Откуда ты знаешь, что я хочу его убить? – спросил Финтон. Из груди девушки вырвался громкий не то вздох, не то крик беспредельной радости или кования. Она прошла по комнате, проведя рукой по лицу, и прислонившись спиной к стене, перевела дух. Как будто каната ходит, сминовал пропасть и спрыгнул на твердую землю. Откуда знаю? Да вот ты сейчас мне все и выложил. Довольно улыбалась Рэйчел, склонив голову набок. Макдонау прищурился, и рука невольно пару раз сжалась и разжалась в кулак. Держать оружие долго он бы не смог, но эта девчушка перед ним много времени и не займёт. Как будто угадывая эти жестокие мысли, мисс Норайс выставила руку впереди себя и поспешила его успокоить. "Как только ты прибыл", сказала Рэйчел. "Ты спросил в крепости ли генерал Норайс? Не ругай мою мышку." Она поделилась со мной и только со мной наушка, мол, ты ему проиграл. Тогда ты должник и не прочь расправиться со стариком. Финтон стиснул зубы до скрипа. Но ведь Ноу Рейс не азартен. Продолжала Рейчел. Стало быть, ты к нему по другому поводу. И я ведь угадала. Вижу по твоему взгляду, что угадала. Что ты хочешь от меня? спросил Финтон, сохраняя холодное кровь. Защити моего брата, ответил Рейчел. У нас с ним одна душа на двоих, один сон на двоих. Защити его, когда он будет в море. И клянусь, по возвращении я подведу тебя к генералу, когда эта пьяная свинья развалится в своей постели, и ты выйдешь из покоев, держа его отрубленную голову. Вот же какова она, генеральская дочка. Рыжий лис раковылебался. То, что же выписала Рейчел, горячо и пылко отдавалось в его собственном сердце. Час кровавой расплаты. Такой далекий и желанный, наконец, обретал точные очертания, как ангел выходит из бесформенной нежной глыбы под тисаком мастера. У этого ангела уже распахнулись черные крылья за спиной, и в руках горел меч из пламени. Этот ангел стоял здесь в этой комнате, но его глазах Рейчел превращалась в другое существо по мере того, как они поделились греховными откровениями. Она стояла, прислонившись к стене, и смотрела на Финта на глазами. Полными радостной надежды и предвкушения, их сердца бились одной и той же черной греховной страстью, их души не жаждали спасения. Так ты и поможешь мне? – спросила она с предыханием. Обнажив замыслы рыжего лиса, в ответ она обнажила свои собственные, и сейчас у них не было пути назад. Переведя дыхание, девушка замерла в волнительном ожидании, прижавшись затылком к стене еще сильнее. Она прикрыла веки и выглядывала из-под ресниц. Глаза наполнились змеиным туманным лукавством. Финтон сидел на кровати, круто сутуляв спину. Никакого ответа не было. Как бы Рэйчел ни рисковала, она раскрыла желание убить генерала, но мотивов своего палача она не предполагала. Это давало Финтону, сыну Сорли Макдонала, время на раздумья. Рэйчел отошла от стены и медленно приблизилась к соратнику. А то, что этот рыжий лис станет её соратником, у генеральской дочурки не вызывало ни малейшего сомнения. Она опустилась на колено подле него, взяла руку, от которой удушливо пахло спиртом, и припала губами к костяшкам. "Помоги мне", просила она, приподняв голову. Финтон мог внимательно рассмотреть её шрам, пересекавший верхнюю губу вверх до самой ноздри. Финтон опустил взгляд на перевязанную руку. поднёс к зубам и с треском разорвал повязку. Пока он разматывал перевязь, рычал, суетливо огляделась по сторонам в поисках чего-то подходящего, но решила долго не тянуть с этим. Сама себе прикрыв рот ладонью, она зажмурилась и негромко вскрикнула. Макдонау перевёл взгляд со своей открытой раны на крохотный укус на ладони Рейчел, который она нанесла сама себе прямо на его глазах. Сердца обоих забились. Клятва на словах даётся проще. Ибо любой человеческий язык был создан во служении людским прихотям, в то время как кровь всегда будет иметь власть над волей и судьбой. Они не проронили ни одного слова, осторожно соединяя руки, боясь обжечься самим и обжечь друг друга. Граф Готье с ужасом открыл дверь в свои покои. "Прочь!" с несвойственной для молодого тонкого голоса грозностью крикнул Рене, указывая на дверь. Служанка с испугу выронила подушку, которую взбивала. "Ваша Светлость", схватившись за сердце, залепетала она. "Госпожа Дрейк приказала мне прибраться в ваших покоях и изменить. Не смейте переступать порог без меня", приказал граф, и в голосе смешались в равной степени гнев и испуг. Глаза невольно метнулись к изголовью кровати, а затем к стене, чуть правее от окна. "Уходите немедленно", приказал граф Готье. Служенка не смела больше перечить и поспешила прочь. Едва она оказалась в коридоре, раны метнулся к двери, закрылся на ключ и тут же рванул к кровати. Опустившись на одно колено, он принялся шарить рукой между изголовьем и стеной. Неровный камень так и норовил ободрать кожу, приходилось быть осторожным. Сердце забилось чаще и уже готово было вырваться из груди от страха, пока наконец он не нащупал спрятанный кусок тряпицы. Мгновенное успокоение сменилось новой волной тревоги. А если она нашла? Если она увидела, развернула, поняла, что это? С ужасом думал Рене. С моря шёл холодный ветер, и всё крепчал день ото дня. Всё тоскливее и пронзительней становились завывания сквозняков в замке. В этот вечер скулёж ветров был попросту невыносим. Финтон сидел в просторной комнате с большим камином, Он прибился поближе к огню, прямо на полу, где волчья шкура растянула в разные стороны свои лапы. Молокровие продолжало мучить, и всё тело пробивал холод, а руки лихорадочно тряслись. Снова и снова прокручивалась в голове прерванная дуэль. Именно потому, что Финтон не дал тому случиться на его, поединок пророс живучим упрямым сорняком в его сознании. До чего звонко бились шпаги, не проходило и минуты. Как горячая кровь выступала на стальном клинке, и лицо Джона Норайса замирало. Его голубые глаза уродливо таращились в разные стороны, челюсть выезжала вперёд. Победитель презрительно оттирал рапиру и убирал за пояс, пока Финтон беспомощно смотрел, как его шанс достался другому. Рыжеволиса пробивала нервная дрожь от этих мыслей, и тем упоительнее был этот страх, чем отчётливее ныла раненная ладонь. Он сам косался раны и скрепя зубами в мучительном упоении наслаждался этой болью, ведь это было самое действенное улика того, что весь этот живописный кошмар лишь плод воображения. И рот Норрис не был прерван. Такими были мысли Макдонала, когда в коридоре раздались шаги. Всего в зале было около пяти человек, и все разом обратили свой взгляд на явившегося пажа. Мастер Дрейк просил вас, – молвил слуга. Макдонау поднялся в полный рост и последовал за пожом. Они миновали один пролёт за другим, и Финтон справлялся с подступающим недомоганием, но преодолевать лестницу становилось всё сложнее. Опираясь левой рукой о стену, юноша ощутил, что сердце бьётся слишком отчаянно, а его самого прошибает ледяной пот. А может, просто в этот вечер сквозняки были особенно жестоки к нему? Вы в порядке? спросил Паш, останавливаясь на пару ступеней выше. Финтон упрямо кивнул и продолжил восхождение. Наконец они оказались под тяжелой дверью. Паш постучал три раза. После глухого "Ойди" отворил дверь, и они оба переступили порог. С высокого сводчатого потолка свисали две люстры с толстыми свечами. Запах пчелиного воска смешался с какими-то пряностями и гурьким табаком. В стенах стояли ниши, Уставленные сундуками, в противоположной стене был выложен камин, который с жадным треском пожировал поленья и изодрно потрескивал ими. К окну был приставлен длинный стол, который казался совсем неподъёмным, то ли из-за своих размеров, то ли от царящего на нём нагромождения. Тяжёлая порча, серебро, табак, пучки пряностей, пыльные глиняные кувшины, вовсе не представляющие никакой ценности на первый взгляд. и нити жемчугов. Среди этих сокровищ возвышалась земная сфера искусной работы, глобус светло-бежевого цвета. Сам капитан сидел за столом в полуоборота к вашедшему и курил трубку. Он опирался правой ногой о сундук с плоским дном, что лежал под столом, а рука с трубкой была упёрта в правое колено. Дрейк не двинулся с места, плечи по-прежнему были опущены. Он лишь скинул взгляд Прикрыв веки, капитан велел пажу пойти прочь. "Но присаживайся, дружок", кивнул Дрейк на стул напротив. Финтон занял указанное место, сложив руки на коленях в замок. "Где у горазд дела?" спросил капитан, кивая на перевязанную ладонь. Финтон поджал губы и пожал плечами. Дрейк хрипло усмехнулся и вынул трубку изо рта, постукивая по ней пальцем. "Я всё знаю," Капитан смотрел прямо в глаза Финтона. То ли от духоты, то ли от малокровия, кружилась голова, но Макдональд выдержал этот взгляд. "Так до чего спрашиваете?" прищурился рыжий лис. Из-за выражения лица капитана Финтону почудилось, будто бы сейчас прозвучал не то, что ни английский, а вовсе нечеловеческий язык. В таком недоумении они провели несколько мгновений, и чаша весов колебалась. Финтон был один на один. Хватит ли резкого броска? Один удар в шею может стоить капитану жизни. Руки капитана грубые. Он сам работает в порту, и сейчас работы много. Глубокие морщины на лбу залегли не вчера и не год назад. Он утомлён морально и физически. Один бросок сейчас, в этот поздний час. Но тут заныла рана на руке, напоминая о чёртовой клятве. Нет, броситься сейчас на Дрейка, а как потом добраться до Норы иса? Раньше Эффингтон бы ринулся на пролом, но теперь ему было что терять. Да и в самом рыжем лисе сейчас крови было не так-то и много. Несколько мгновений назад он поднимался на силу, как сонная кляча, которую уже проще прибить бы. Возни меньше. Так за эти несколько мгновений рыжий лис уже прикинул план и отрёкся от него. И как прояснилось следующее же мгновение, не зря. Хорошая работа, бодро молвил капитан. Финтон Ширакоулыбнулся и облегчённо вздохнул, не скрывая удивления своей удачливости. Он приложил кулак к груди и поклонился. Голой рукой при свисну Фрэнсис. Смело, дружок, смело, вы слишком хорошо обо мне мнение, молвил Макдональд. Я преследовал свою цель только и всего. Какую же, рыжилис, спросил капитан. Я не мог позволить умереть ему вот так, ответил Финтон. Именно Джонни представил меня вам. Вы сочтете это за глупость, но я говорю правду. Для меня нет иной награды, нежели служить у вас на судне. Дрейк кивнул пару раз и, потянувшись, откинулся на спинку назад. Пару раз, постучав ногой по крышке сундука, капитан почесал подбородок. Все это время Фрэнсис не моргая следил за Финтоном, за каждым его движением, и в душе капитана не оставалось сомнения: этот юнец говорит правду. В таком случае ты герой по невеле, пожал плечами Дрейк. И всё равно заслуживаешь похвалы. А всё-таки скажи-ка, а что ты там делал-то? Финтон застыл под пристальным холодным взглядом капитана. Я молился, ответил Макдональд, несколько помедлив. Выражение лица капитана сразу смягчилось. Он отвёл взгляд и затянулся. Дым выходил полупрозрачной струйкой. И есть вещи, которые будут в воспоминании, как громкий гул, как бой о железную посудину и брань на духом. Но ароматы работают иначе. Они лесковой бережно проходят по памяти, осторожно ступая по дорожкам, как бы они ни были завалены битыми осколками и липкой грязью. Запах, по-настоящему богатый и глубокий запах, а не случайная резкая вонь смолы или серы бережно выудит крошечный осколок памяти. Посмотрев на разбитое зеркало своей жизни, будет сложно приложить именно этот кусочек. Такая фигура никак не подходит. Но вот же он, ты его вспомнил. Он просыпается в твоём разуме. Это не слово, не звук и не картинка. Это кусочек времени. Он просто отколот от общей картины и потому кажется чуждым. И вот Финтон сидел, смущённый тем, как запах табака бережно преподносит ему осколок, завёрнутый в шёлковый платок. Что-то такое полное, со звучное и родное, что-то волнительное и трепетное, что не может быть сном или вымыслом. Вот такое непонятное, смутное волнение было навеяно густым запахом горького табака. Я знаю то местечко, сам туда захожу, когда ищу уединения. Продолжил Фрэнсис после короткой паузы. Дрейк будто почувствовал и подхватил задумчивый настрой рыжего лиса. Ну, я и Джонни показал его. Он тот ещё серый голова, если что задумает, так лучше у него будет место, где он будет укрыт от лишних глаз. Но дружок, я рад, что ты был рядом. И надеюсь, Бог услышит твои молитвы, о чём бы они ни были. Рыжелис, не поднимая взгляда, прохриснул себе под нос. Наверное, я молюсь просто в силу привычки, произнёс он. Исполнение моих мечтаний лежит сугубо на моих плечах. Вот это славный подход. Люблю людей таких взглядов, довольно кивнул капитан. Финтон кивнул, и это казалось бы слабое и короткое движение причинило ему столько боли, как будто его огрели камнем по голове. Он сосредоточенно нахмурил брови, пытаясь совладать с расходившимся приступом. Плотно стиснулись губы, голова вновь неконтролируемо качнулась. Руки были заложены за спину, поэтому капитан не увидел, как сильно сжимались кулаки. Впрочем, Френсис не так уж внимательно смотрел на Финтона. Она наклонился к полу и поднял конструкцию из двух поперечных реек, напоминающих крест. Мутный взгляд прояснился. "Ты знаешь, что это?" спросил капитан, переводя взгляд на рыжего лиса. Макдонау взял себя в руки, кивнул, принимая протянутый крест левой рукой. Когда он подался вперёд, запах табака снова пощекотал ноздри. Посох Якова ответил Финтон, с прищуром припоминая этот резкий запах, душный и горький. Финтон отвернулся к окну, будто бы искал глоток свежего воздуха, глоток свободы. Ему не зачем было смотреть на капитана, чтобы получить подтверждение или одобрение. Конструкция ему была знакома с раннего детства. Играя, Финтон прикладывал длинную перекладину к щеке и смотрел на горизонт, подражая отцу, его товарищам и братьям. Сколько раз дрочливый мальчишка колошматил такой штуковиной своих братишек или крестьянских детей, воображая себя доблестным рыцарем, защищающим свой дом. Как же влетало потом от отца за осколы и трещины на рейках. Сейчас, поддавшись далёким воспоминаниям, Финтон медленно подошёл к окну и стал измерять угол между линией горизонта и солнцем, которое изябко куталось в светло-серый мех облачной завесы. Умейшим пользоваться Спросил Фрэнсис. Макдональд не сразу отмер от созерцания бесконечного серого полотна, которое представляли собой сотканные воедино небосвод и водная гладь. "Да, капитан", кивнул Финтон, кладя инструмент на стол, прямо перед мастером Дрейком. "Как я и говорил, мой отец служил во флоте, и посох Якова и астролябия мне хорошо знакомы. Великая и малая навигация". "Вежу, эта загадка для тебя слишком проста", молвил капитан. "Если вам угодно, могу задать свою в ответ", предложил Финтон. "Ну-ка", Дрейк вопросительно вскинул бровь. "Всегда падает, никогда не разбивается, есть у всех и невозможно потерять". Прищурился рыжелис. "Что это?" Капитан призадумался. Губы рыжего лиса медленно томились в туманном лукавстве. "Ну точно, лис", довольно кивнул Дрейк. подался вперёд и так сильно затянулся, что табак зашипел змеёй. Ты мне нравишься, ты смелый, но не хвастливый. Ты спас жизнь, может и не одну. Кто знает, чем бы всё закончилось. Ты не выглядишь полудурком с ликующими глазами, которых манит море. Знавал таких. К чёрту. Видать, ты и впрямь знаешь, на что нарываешься. И будь я проклят, я хочу взять тебя в команду. Финтон следил за капитаном с широко раскрытыми глазами. Прямо сейчас решалась судьба их обоих, хоть капитан и не знал того. "Мне больше не о чем мечтать", произнёс рыжий лис. Капитан кивнул, но лицо его омрачилось. Полупрозрачный дым вылетел струйкой из рта и поднимался всё выше, к сводам, где в почерневших оковах плавились свечи. "Если хочешь быть в команде, будь настороже", наставлял капитан, но больше, конечно, походило на то, что он говорил сам с собой. Рыжий лис притих, затаился. Может, крысы уже пробрались? Молвил Фрэнсис. Сердце Финтона забилось, как бьется обезумевшее животное, которое в приступе неконтролируемого ужаса начинает биться о прутья ловушки, колечь и ломая себя, и продолжая пробираться к свободе. В ушах стоял звон, как будто мгновения назад где-то поблизости грянул взрыв. Пальцы пронзили несколько горячих игл, мучительно впиваясь в кожу, плоть и кости. "Ох, чёрт, малой, ты чего так побледнел-то?" беспокойно свёл брови капитан. Финтон просто опустил взгляд, потирая висок. "Эй, эй!" Дрейкс лего ударил расслабленными костяшками по лицу юноши. Макдонау резко поднял дрожащий взгляд. "Кто вам это сказал?" вопрошал Финтон. "Моли морские ветра, чтобы наши пути свелись", познакомлю обещал капитан. Уверен, старина найдёт слова, чтобы успокоить салагу. Не то, что я, только жуть и нагонять и умею. Перед отплытием я представлю тебя команде. Финтон часто закивал, слыша капитана лишь через слово.